Тем временем этот спокойный и расчетливый старик начал незамедлительно наводить порядок в Каслвудских счетах, запущенное состояние которых, наряду с отсутствием денег и бережливости, ускорило разорение дома. С этой минуты жизнь старика была посвящена тому, чтобы распутать, выправить и улучшить денежные дела милорда, чтобы выжать арендную плату там, где это представлялось целесообразным, и по возможности сократить расходы. Он умудрялся держать на счету каждый фунт говядины, который отпускался к столу лакеем, и каждый ярд шнура на их расшитых ливреях. Зоркий глаз старика примечал каждый кувшин пива, выносимый из буфетной, и следил, чтобы ничего лишнего не уплывало из кладовой. Слуг стало меньше, но платили им более исправно. Их ливреи приняли более опрятный вид, но портному уже не приходилось выклянчивать плату. Садовники и конюхи ворчали, хотя им больше не задерживали жалование. Зато лошади добрели, при том, что на них отпускалось меньше овса, а овощей и фруктов стало в избытке. Так зорко нес старый дедушка свою вахту, следя за ведением хозяйства и своей уединенной комнатки в одной из башен. Все эти переустройства в Каслвуде, хотя я и рассказал о них в двух словах, заняли месяцы и годы, благодаря бережливости, порядку и благоразумному расходованию денег. Впрочем, когда у миллорда просили взаймы, он мог ответить, что сидит без гроша, благосостояние имения росло. В наши дни Каслвуд уже процветающее доходное поместье. Никто не посмеет этого отрицать, даже вдовствующая Миледи и ее двое детей. Они теперь редко посещают Каслвуд. Хозяйка не особо их жалует, да и то сказать, какая невестка будет пылать любовью к свекрови, так да к тому же мачехе, а не матери мужа. Воцарившись в имении, новая графиня дала вдовствующий бой и весьма решительно и быстро одержала победу. Графиня Лидия, хотя она и провела детство в колониях и никогда прежде не вращалась в великосветских кругах, обладала, тем не менее, весьма острым языком и крепостью духа, чего не могли не признать все, кому доводилось вступать с ней в схватку. Вдове и леди Фанни, молодая американка, оказалась не по плечу. Они ретировались из ее дома в свой на Кенсингтон-стрит, в свою вдовью часть наследства. И не приходится удивляться, если Милорд о том не пожалел, ибо когда кто-то поворачивался к нему спиной, жалеть об этом было не в его правилах. Мог ли кузен Уоррентон, кому кузен Юджин так горячо пожимал руку при встречах и прощаниях, с кем он был так мил, весел и откровенен, Мог ли, повторяя кузен Уоррентон, надеется, что милорд будет опечален разлукой с ним или известием о его смерти, или о какой-нибудь приключившейся с ним или еще с кем-нибудь беде? Кузен Уоррентон не так глуп. Благодаря своему скептическому складу ума мистер Уоррентон получал мрачное удовольствие, наблюдая некоторые странности своих ближних, и кузен Юджин пользовался его симпатией, хотя и был лишён и мужества, и сердца. «Мужество, сердце, а какую все это имеет цену в глазах света? Вы можете обладать скрытыми достоинствами совершенно так же, как замороженным капиталом в полмиллиона». «Нам, то есть людям дюмонды светским, требуется только, чтобы вы были опрятны и занимательны в общении, имели пристойную внешность и расплачивались по счетам». Волковник Эсмонт, дед Уоррентона к его личности и дому, где он жил, мистер Уоррентон, всегда проявлял исключительный интерес. «Мог бы некогда стать обладателем Каслвудского поместья и соответствующего титула». Обоим кузенам не раз случалось глядеть на портрет сурового воина, по-прежнему висевший в зале и живо напоминавший мистеру Уорринтону в Вергинское поместье и другой, точно такой же портрет, висевший там. «У него, верно, не все были дома», — сказал как-то милорд, и постучал пальцем по своему высокому, безмятежно гладкому челу. Иные поступки, простые и естественные для тех, кто их совершает, кажутся другим, несколько непостижимыми, что они отказываются им верить или... «Переписывают их безумию». «Вот вы, кузен, надо отдать вам справедливость», сказал мистер Уоллинтон. «Никогда бы не пожертвовали ничем, даже для своего самого лучшего друга». «Ну да, я себя любец, но не в большей мере, чем другие», отозвался милорд, пожав плечами на французский манер и взял понюшку табака из своей табакерки. Как-то раз, когда они гуляли вместе в поле, на милорде был красивый красный кафтан, и на него бросилась корова. Поглядели вы, как этот обычно такой важный и неторопливый вельможа перемахнул через изгородь с проворством школьника. Он даже не пытался скрыть, что его бьет дрожь и что он от природы трус. «Вероятно, я не заслуживаю в ваших глазах уважения, Джордж, во всяком случае, не больше, чем в своих собственных», — сказал он с присущей ему прямотой, и тут же пустился весьма занятные иронические рассуждения на тему о падении и всевозможных человеческих пороках, и выразил недоумение, почему небу неугодно было сотворить всех нас высокими, красивыми, отважными и богатыми». И мистер Уоррингтон, любивший, как и некоторые другие, быть первым в любой компании, не мог не почувствовать расположение к этому своему родственнику, столь остроумному, утонченному, изящному, высокопоставленному и в то же время позволившему ему почувствовать свое над ним превосходство. Взгляд Милорда, словно взгляд всем нам известного животного из знаменитого произведения мистера Стерна, казалось, говорил «Не бей меня, но если тебе так уж это нужно, что ж, пожалуйста». Ни один человек, если только сам он не грубой скотиной, не трус, не может обойтись жестоко с таким безответным созданием.